Приятная перезагрузка. Чтобы заботиться о людях, вы должны заботиться о людях. Кажется, что это очередная заезженная фраза, но мы слышали ее несколько раз, когда разговаривали с людьми о Билли. Но, как оказалось, нет. По крайней мере, вы не найдете ее в сети. Так что мы сейчас ее присвоим. Чтобы заботиться о людях, вы должны заботиться о людях. Вы снова и снова слышите в деловых кругах, что самый ценный ресурс любой организации — это люди, что компании ставят людей на первое место, что они заботятся о своих сотрудниках и бла-бла-бла. Это не обязательно пустые слова. Большинство компаний и руководителей действительно заботятся о людях, не только как о работниках. А Билл заботился о человеке целиком — Он относился к каждому с уважением, он запоминал имена, он тепло приветствовал людей. Он заботился об их семьях, и его поступки в этом отношении говорили громче, чем любые слова. Джесси Роджерс вспоминает, как была привязана к Биллу его дочка. Как Билл всегда находил время поздороваться и обнять ее. Руд Порот рассказывает, что когда она согласилась на должность, финансового директора Google и постоянно ездила в нью йорка обратно, Билл больше всего беспокоился о том, как к такому положению дел относится ее муж. Был ли он доволен? Мог ли бил как-то помочь? Он заботился о тебе целиком, говорит Рут. Мы много это обсуждали. Сундар Пичаев вспоминает, что Билл начинал каждую их встречу по понедельникам с вопроса, как поживает семья Сундара и как он провел выходные, а также рассказывал о своих. «Когда я приходил на эти встречи, я всегда был занят. Необходимо было сделать кучу всего, но время, проведенное с Биллом, всегда помогало увидеть вещи в перспективе». «Да, то, чем я занимался, было важно, но он показывал мне, что в конечном итоге нет ничего важнее твоей собственной жизни и людей, которые в ней есть. Это всегда было приятной перезагрузкой», — отмечает Сундар. Болтовня Билла о семье была совершенно не пустой. Она давала их подопечным передышку в загруженном дне и позволяла хотя бы на мгновение разрешить вечный конфликт между семьей и работой. Билл заботился не только о руководителях. Когда Микки дрекслер входил в совет директоров «Эппл» и приезжал в Купертино на встречи, он часто наведывался в местный магазин «Джей Крю». Он был генеральным директором «Джей Крю» в соседнем шопинг центре в Стэнфорде. Продавцы там часто рассказывали ему, что к ним заходил за покупками его друг Билл. В том магазине все любили Билла Кэмпбелла. Билл знал их имена — всегда тепло их приветствовал, относился ко всем с уважением как к равным. «Он вел себя с работниками магазина ровно так же, как с людьми из совета директоров Apple», — говорит Микки. «Я извлек из этого урок». Это все звучит не так уже иного, правда? Когда мы собираемся с коллегами, то часто интересуемся их семьями. Разница в том, что Билл каким-то образом находил время в напряженном рабочем графике, чтобы действительно узнать семьи сотрудников ближе. Часто для этого было достаточно спросить чуть больше, чем стандартное «как дети». У Джонатана, например, он не просто интересовался семьей, он спрашивал, как прошел футбольный матч Ханны что в итоге вылилось в вопрос, куда она думает поступать, что повлекло за собой подробный совет, куда она лучше всего впишется. А когда вы приходили с семьей на различные мероприятия, ваши домочадцы получали то же объятие, что и остальные. Билл развил эту привычку еще в самом начале своей карьеры. Марк Мацур, консультант в Брайтвуд Кэпитал, знал Билла, когда он был тренером Кэмпбеллом, и взял его кикером в команду Колумбийского университета в конце 1970-х годов. Придя к Мацуру домой, чтобы завербовать его в команду, Билл быстро догадался, что главную роль там играла мать. «Я всегда позабочусь о вашем сыне», — сказал Билл миссис мацур На следующий год, будучи первокурсником, Марк получил травму ноги. Он больше не мог быть кикером Лайонс ни в этом сезоне, ни в любом другом. Билл позвонил маме Марка и сказал, что сдержит свое обещание. Он все равно позаботится о Марке и не допустит, чтобы он потерял стипендию, если больше не сможет играть. В то время Марк был в команде юниоров, а университетские тренеры, особенно главные тренеры, крайне редко связывались с первокурсниками. Но Билл изменил этому правилу, и они с Марком оставались близки в течение всей жизни Билла именно благодаря верности, которую Билл продемонстрировал Марку и его семье. Опыт вербовки игроков, как в случае с мамой Марка, определенно помог Биллу понять, насколько важно, чтобы семья члена команды понимала, что организация беспокоится об игроке. Генеральному директору Нексдо нираву Толия было всего 26 лет, когда он начал работать с Биллом, и в самом начале их отношений Билл попросил у нирава телефон его отца. После того, как они поговорили, нирав спросил у отца, как прошла беседа с Биллом. «Нормально», — последовал ответ, «но Билл попросил меня не рассказывать детали». Билл не просто спросил нирава о семье, Он поговорил с отцом. Это было необычно для Билла. После того, как он оставил футбол, он редко разговаривал с родителями своих подопечных. Но было немало случаев, когда Билл проявлял заботу о семье человека, не просто спрашивая, как они поживают, а действительно беспокоясь о них. Иногда, как с Эриком, когда тот потерял отца в возрасте 26 лет, Билл становился для своих подопечных отцовской фигурой. Как Эрик, Амид Кардистани еще в молодости потерял отца и относился к Биллу как к родительской фигуре, полной мудрости и сердечности. Когда Амид занял пост председателя Совета директоров Твиттер, он встретился с Биллом, чтобы поговорить об этой должности, учитывая, что Билл сам раньше возглавлял Совет директоров Интьюит, Но в итоге почти все время они провели, разговаривая о семье. И только обсудив самое главное, они перешли к разговору о Твиттер. Когда ситуация бывала совсем плачевной, Билл всегда был на связи с семьями. Когда у Майка Хомера, близкого друга и коллеги Билла Вэппл и Джио, обнаружили болезнь Крейтсфельда якобы, Билл часто навещал его дома и помогал всем, чем мог, отодвигая ради Майка свою работу в Google и других компаниях. Он выучил имена всех сиделок Майка, всегда болтал с ними. «Он хотел, чтобы они понимали, как Майка любят семья и друзья», говорит вдова Майка Кристина Хомер-Армстронг. Он надеялся, что это побудит их работать как можно лучше. Точно так же, когда Стива Джобса подкосил рак, Билл навещал его практически каждый день. Неважно, был ли в дома, в офисе или в больнице. Фил Шиллер, долгое время возглавлявший отдел маркетинга Apple, работал вместе с ними и был их общим другом. «Билл показал мне, что когда твой друг пострадал, болен или просто нуждается в тебе, ты бросаешь все и идешь к нему», — вспоминает он. «Вот что ты должен сделать. Просто быть с ним. Вот что сделал бы Билл. Просто пошел». Проявление заботы и участия может оказать огромное влияние на организацию. Когда Билл был генеральным директором Интьюит, одна из руководителей, Мэри Бейкер, столкнулась с проблемами со здоровьем во время командировки и была госпитализирована. Когда до Билла дошла эта информация, он нанял частный борт, чтобы муж Мэри смог прилететь на восточное побережье и забрать ее домой. На первый взгляд это выглядит просто щедрым жестом, но на деле подобные истории показывают преданность лидера всей компании и порождают такую же невероятную лояльность в ответ. Марк Хьюман, управляющий гольф-клуба Эльдорадо в Кабо-Сан-Лукас, рассказывает похожую историю об одном из своих сотрудников. Билл владел летним домиком в Эльдораде и близко познакомился с Марком за то время, когда там отдыхал. Когда Марк встретил Билла, он был молодым управляющим чуть за двадцать, и сегодня он вспоминает, как Билл всегда находил время, чтобы поздороваться, обнять его и шепнуть в ухо что-нибудь одобряющее. Это запечатлелось у Марка. «Ты должен найти время, чтобы понюхать розы. А розы?» «Это ваши люди», — говорит он. «Признайте, что люди хотят поговорить с вами не только о работе». У Марка был сотрудник, который получил серьезную травму, помогая одной семье в клубе. Марк помог создать группу поддержки, чтобы обеспечить молодому человеку месяцы лечения, в которых он нуждался. Сейчас тот завершает свое образование и возвращается на работу в клуб. Марк и его сотрудники также не жалеют времени на то, чтобы превратить ежегодную новогоднюю вечеринку для сотрудников в по-настоящему особенное событие. Люди всегда наряжаются и танцуют, неважно, какую должность они занимают. По сравнению с другими многочисленными курортными заведениями в Кабо, у Марка достаточно редко меняется персонал, что он приписывает рабочей среде, которую сумел создать под влиянием Билла. Участливость — это не просто хорошо. Это хорошо для бизнеса. Научная статья 2004 года утверждает, что участливость на индивидуальном уровне, которую продемонстрировали Билл и Марк, может перерасти в корпоративную участливость, когда члены команды видят, чувствуют и реагируют на боль другого члена коллектива. Это случается, когда организация узаконивает подобную эмпатию, например, когда такие лидеры, как Билл и Марк, берут на себя заботу об отдельных членах команды. Участливость начинается сверху. В нашем собственном рабочем опыте мы не пытаемся сравниться с Биллом в том, как он любил людей. Мы никого не обнимаем, мы не погружаемся так глубоко в семейную жизнь сотрудников, и мы точно не звоним их отцам. Если у вас от природы не такое большое сердце, какое было дано Биллу, вы не сможете это изобразить. Повторяем, не пытайтесь притворяться. Но большинство из нас искренне любят коллег. Мы заботимся о них, но, заходя в офис, оставляем за дверью все эмоции, кроме самых приемлемых. Билл учил нас делать ровно наоборот. Приносите чувства с собой. Задавайте вопросы о семье, узнавайте имена, задавайте еще больше вопросов, смотрите фотографии и, самое главное, заботьтесь. Приятная перезагрузка. Чтобы заботиться о людях, вы должны заботиться о людях. Интересуйтесь их жизнью за пределами работы, узнайте ближе их семьи, а когда дела идут плохо, будьте рядом.